Глава 14. «Эй, вы жрать будете?» – спрашивает баландер, который, конечно же, знает, что мы получили передачку. «Травись сам!» – немедленно реагирует барон. Баландер довольно хмыкает и, гремя посудой, придет дальше по коридору. «Семенов, к следователю!» – почти сразу же раздается властная команда. Дверь приоткрывается, наполняя камеру относительно свежим воздухом как хочется, чтобы она подольше оставалась открытой. Но нет. Лязгает засов, и барон остается один. Ему не положено ни следователя, ни адвоката. Все это позади. Впереди лишь матушка Сибирь, вонючий барак да фуфайка с номером. Если я, конечно, не осуществлю свой замысел. Перфилев возбужден и взбудоражен. Спасибо, Кил Филиппович. Спасибо. Это правильно, что вы разрешили адвокату посетить меня и ваши маленькие тайны. Если Паровский напоминал мне Чарли Чаплина, то этот не менее известного комика. Михаила Горбачева. Пухленький, упитанный, с большой лысиной на круглой голове. Так взглядом невольно и ищешь родимое пятно. просточком только поменьше и национальные черты определения. Да так отвечать я и не торопился. Только кивнул, подтверждая слова следователя. Сообразив, что я не намерен ворочить даром языком, перфилев продолжил. Итак, вы утверждаете, что даже не держали пистолет в руках. Только воанули за ствол. Ну, конечно. И на укояте ваших пальчиков того не может быть. Абсолютно правильно. Кажется, я уже искренне заразился перфилевской фразеологией. «Значит, что я должен предпринять», – возразил Перфилев. «Это вы у меня спрашиваете?» «Нет, я сух выжмышляю», – честно признался генсекообразный следователь. «И не возникает сомнений, что я должен написать отношение к экспертам, чтобы они уточнили, где находятся ваши печатки, а где изотовы». «Соображаете», – не мог не признать я. «Если наша догадка подтвердится...» Какое нахайство? Наша, а?» «Ваша невиновность будет фактически доказана!» Радостно сообщил следователь. «Именно так!» «Кто же тогда уаде из пистолета?» «Ты понимаешь что-нибудь?» Внезапно и совершенно непринужденно переходя на «ты» спросил Перфилев. «Нет». «Мне этот Стечкин...» Велний его хозяин. Просто позарез нужен. Гичковский. Один из самых крупных. И заметь последних авторитетов в Тамбовской УПГ. Что еще за УПГ? Организованная преступная группировка. Если Баон, кстати, это новый твой сосед. Гражданин Месютин, которого все поселили. Мы уже знакомы. Ну да, не перебивай. Если бы он у них самый главный контрразведчик, то Гичко считался основным организатором, так сказать, мозгом банды. Его, как это часто бывает, гохнули в подъезде собственного дома. Кирилл был профессионалом. Два выстрела, второй контрольный, оба смертельные. Ну а уже этот самый Стечкин не выбросил, как многие его коллеги. Жалко ствола стало, Нет, тут другое. Он был уверен, что никто не станет искать пистолет. Почему? Потому что это был неационел Изотов. Точно, его работа. Завтра уже да прошу всю четверку. Вы уж не обессудьте, Кил Филиппович. Вернулся к привычному обращению Перфилев. Но до понедельника придется побыть в тюрьме. Я лично уже уверен в вашей невиновности, но, знаете ли, не следует топить события. Вот-вот, не стоит. Нам сейчас так весело вдвоем. Перфилев среагировал на иронию, да и не мог не знать, что ни тюрьма вообще, ни месютинская компания – это не те развлечения, которые хотелось бы продлить. Но, поскольку принять срочные меры к моему освобождению не входило в его планы, постарался уговорить придав максимальную доверительность и убедительность тону. Эта четверка должна чувствовать себя в полной безопасности. Понимаешь? И если они узнают, а они, к сожалению, узнают наверняка, что ты освобожден, то примут какие-то мелочи подсвещаются, может, кто-то уедет. А так ты сидишь под следствием, значит, с их точки зрения все спокойно, все идет по плану, я вызову их, чтобы уточнить лишь некоторые незначительные детали. Обычная формальность. Как легко перескакивает господин Перфилев с вы на «ты» и наоборот. Оба варианта обращения призваны подчеркнуть, оттенить колебания его настроения. Если надо унизить, «ты» произносится презрительно и брезгливо. Если демонстрируется уважение, звучит заискивающее «вы». Совершенно иные интонации вкладываются в эти местоимения, когда следователь хочет подчеркнуть доверительность беседы. Тогда ты произносится непринужденно, словно вы знакомы сто лет, а в этом разговоре являетесь непоследственным, а близким другом, в худшем случае просто приятным собеседником. Слово вызвучит совершенно иначе, обличительно оскорбительно, если после него употребить существительный подлец или негодяй. Вы. «Подлец!» Это совершенно не то, что «ты подлец!» Это намного страшнее. И горе вам, если такое обращение применит следователь. Перфилев уже не хотел уличать меня в преступлении, которое я не совершал. Он просил совета. И доверительное обращение на «ты» призвано было подчеркнуть наше одинаковое положение. Если хотите даже равенство. В общем, потерпи еще пау дней, Кейл Филиппович. На следующей неделе я тебя освобожу. Возьмем Мака Боисовича и вместе отметим это радостное событие. Окей? Ладно, вело согласился я.